«Глава 9. Чай, заваренный Аленкой, оказался неимоверно вкусным и душевным, не хуже, чем у товарища капитана. Ну, либо совсем я забыл вкус чая, и мне теперь, что не дай, все зайдет на ура». «Это Петр Саныч, наш начальник участка», – гостил. Произнесла сестренка. «Люди у нас на заводе очень хорошие, особенно в моей бригаде». Похвалилась она. «Отзывчивая. Мы же все прямо, как одна семья». За время войны знаешь, мамушка, всякое бывало. Но если помощь, какая нужна была, никто никогда не отказывал, даже если самим туго приходилось. Девчушка чего то расчувствовалась и зашмыгала носом. «Ну-ка, что ты опять за сырость развела?» Шуточно прикрикнул я на сестричку. «Радоваться надо! Фрица победили!» «А я ведь вчера об этом только и узнал. Давай-ка за победу!» Я поднял стакан с чаем, И мы с Аленкой громко чокнулись краями стеклянной посуды. За победу! С радостью подержала она мой безалкогольный тост, тут же позабывший о печали. Ну, а дальше мы с наслаждением смаковали свежезаваренный чай, отламывали по маленькому кусочку отздобной булки, что вручили сестренке сердобольной теткой Столовой. А булка-ча нет такой же маленькой, и к окончанию чая питья я наконец-то почувствовал себя сытым. Ну, почти с этим, если уж на чистоту. Так-то я сжать и в два раза больше сумею, только потом меня, наверное, чтоб завернет желудок-то. Совсем от грубой пищи отвык. Истренка меня весь этот год только перетертыми кормила, как какого-то грудничка. Мамошка, а ты-то у меня молодец. Не поскупилась на похвалу Аленка. Комната наша прямо блестит. Как ты себя чувствуешь? А я ведь до сих пор поверить не могу, что ты, ты... В ее глазах вновь блеснулись слезинки, и она кинулась ко мне на шею. «Ты же у меня один остался, никого больше из родных!» Я, как мог, утешал рыдающую сестру, хотя и вообще не умею этого делать. Выходило неуклюже, но в конце концов она успокоилась. Это все нервное напряжение последних дней давало о себе знать. Но держалась она все равно замечательно, а немного слез для женщины бывает иногда даже и полезно. Нельзя все в себе держать и иногда и поплакать, полезно для психического здоровья. Да и мужикам тоже иногда не грех. Кстати, вот эти мысленные рассуждения тоже были для меня весьма и весьма необычны и свойственны. Так, думаю, могли рассуждать только умудренные жизненным опытом старики, а не и здоровые мужики, к которым я себя однозначно относил. Ну, может, я и не совсем здоровый. Однако ж я надеялся, что это дело поправимое. К тому же сегодня я управился с анимевшими конечностями куда как лапчее, чем днем ранее, да и тактильные ощущения постепенно возвращались, так что надежда на полное восстановление моей физической кондиции присутствовала и немалая, и чтобы память поскорее восстановилась, только моя нормальная, а не та, пугающая до нервных колик, которая меня может только до психушки довести. «Что дальше думаешь делать, братишка?» «Поинтересовалась девушка. Сегодня или вообще?» — уточнил я. «Да сегодня отдыхай ты уже!» Отмахнулась от меня Аленка. «Ты и так тут все до чиста отдраил. Осталось только с бельем разобраться, но сама я его постирать не смогу. Замочить хотя бы для начала, но у нас-то и в чем. Придется тете Зине из дома напротив отнести. Она-то как раз прачка». «Так давай я отнесу», — предложил я. «Нету, побольше двигаться надо, чтобы побыстрее восстановиться». «Но и перенапрягаться не стоит», — возразила Аленка. «Пока ты без сознания в госпитале валялся, я Трофима Павловича обо всем обстоятельно расспросила». «Сообщила она мне, нагрузка, но посильная и щадящая». «Слушаюсь, генераль, Я шуточно козырнул, приставивший два пальца к виску. Вот белье тесу и буду отдыхать. Хотя...» Неожиданно вспомнил я, что хотел заглянуть к мозголому, которого мне присоветовал Рижов. «Прохуляйся лучше, чтобы время зря не терять. Аленка, глянь, где это находится». Я протянул листок с адресом сестре. «А, ага, зная, где это». Произнесла она, с трудом разобравший трудночитаемые каракули Рыжова, обычные, практически для всех врачей. «Тут совсем рядом, в частном секторе. Мы ее понесем, так я тебе на улице покажу, как добраться». «А как этого дедушка Мазгалома зовут?» — спросил я. «А кто такой почерк, что вот не в жизнь я разберу». «Вячеслав Вячеславович Райнгольд». Прощурившись, прочитала Аленка. «Запомнил». «Запомнил», — кивнул я. «Ну что, пойдем?» Я вышел из-за стола. Накинул на плечи шинель и подхватил с пола узел с бельем. Занести его к прачке не потребовалось много времени. Я подождал во дворе, пока Аленка договорится с здоровой неулыбчивой теткой о стоимости постирочных услуг, после чего, выслушав указания сестренки, отправился по указанному в записке адресу. Идти действительно оказалось недалеко. Буквально через километр дорога резко выльнула в сторону, уходя в хаос рубленых деревянных домов, яблоневых садов и засыпанных снегом огородов. Пока я месился погамыть талый снег, постепенно превращающий и раскишивший в раз грунтовую дорогу в непролазную грязь, я думал о сестре. Вот как она вообще умудрялась все вывозить на своих хрупких плечах, одновременно вкалывать по 10-12 часов на заводе и заботиться обо мне, лежачем инвалиде, кормить с ложечкой, протертой пищей птировать, А слежащима это и является едва ли не основной проблемой памперсов-то, пока еще не придумали. Памперсов Эт – это еще что за хрень такая? Едва только в голове оформился этот вопрос, как я тут же вспомнил, что знаю, о чем идет речь. Это такие трусы-подгузники, которые не выпускают влагу наружу, воспитывая ее специальным наполнением. Очень удобный предмет обихода для младенцев, но и для взрослых инвалидов не менее необходимая вещь. Ну, черт возьми, откуда ж я все это знаю? В голове вновь потихоньку начала нарастать болезненная пульсация. Чтобы ее погасить, я постарался не думать о несуществующих памперсах, но и вообще не думать ни о чем таком. Не думать, не думать, не думать. Клюпал я по столу жиже, начинающими промокать сапогами в том же хромом ритме рубль двадцать, рубль двадцать, рубль двадцать. И, как ни странно, это помогло. Я постарался полностью очистить голову от всех мыслей. И не только от тех странных и пугающих, но и даже от своих. Типа что делать и как жить дальше – это такая типа медитация на ходу. Вот, э, кстати, еще то слабечко медитация. Прочь из моей башки, вот не до тебя сейчас. Я спокоен, я спокоен, я спокоен. мысленно надвердил я в такт шагам, разбрызгивая мокрый снег. Боль утихла, голова прошла, а я так увлекся этим простым процессом, что едва не прошлепал мимо нужного мне дома. И если бы он не выделялся на общем фоне, то я бы явно прошлепал мимо него. Но если основная масса домишек частного сектора Марьиной и Русчи были обычными крестьянскими хибарами с маленькими подворьями, причем прилепленными к друг к дружке как попало, то это строение раньше было явно барским особняком. Нет-нет, это не было огромным имением с каменными дворцами и кирпичными стенами, просто ухоженный и не очень большой одноэтажный особнячок в стиле ампир. Четырьмя колонами на высоком крыльце и разными изображениями на капителях. Все, сам дом и колонны и лепнина, изображение головы горгоны, пигас и гирлян, дорогая изобилия, все тоже было сделано из дерева. Этот во всех смыслах примечательный буржуйский особнячок, окруженный небольшим заснеженным садом, располагался за самой обычной оградой из крашенного штакетника. И самое интересное, что если остальные домишки прямо-таки липлют друг к другу за забор, забор то территория этого домохозяйства отделяла от основных строений настоящая полоса отчуждения. На глаз метров двадцать не меньше. И выходило так, что стояла примечательно и во всех смыслах домишка, обособленно от всех остальных, словно остальные хибары боялись к нему приближаться. Я вынул из кармана бумажку и сверился с адресом Да. Это как раз тот самый дом, в котором и проживал необходимый мне специалист Мазгалом. Единственный, как и утверждал капитан Заварзин, на всю Марьину рощу. Ну что ж, пришло время мне с ним познакомиться поближе. Я подошел к забору и остановился перед калиткой. «Хозяева! Есть дома кто-нибудь?» Громко крикнул я, надрывая все еще соединившее горло. «Заходить без приглашения мне от чего то не хотелось». Причувствие, что ли такое, не давало мне творить калитку и переступить заграду. Словно кто-то незримый нашептывал мне в ухо, а оно тебе надо, уходи кородной, целее будешь». Я мотнул головой, пытаясь избавиться от этого неявного предупреждения. Или наоборот, явного, ведь если ж подумать, хозяин этого красивого домика проживал в самом, что ни на есть, криминальном районе Москвы. Но ведь Марьиной роще так было не всегда. Неожиданно абсолютно не вовремя вспомнил я. Вообще-то, первоначальную славу Марьиной и создали не уголовники, а всевозможные праздники и народные гуляния, а в хорошую погоду привлекали сюда на отдых москвичей разного положения и достатка. Бывал тут и Василий Андреевич Жуковский, написавший одноименную романтическую повесть, силизованную под старинное предание и никакого отношения к лихой репутации места не имевший. Да известных литераторов здесь отметилось немало. Особо же отмечали в этих местах семик, старинный праздник, произошедший из языческого календаря, в этот день на седьмой четверг после Пасхи поминали усопших. Делать это полагалось широко и разгульно, от чего приключалась всяческое разгнозданное веселье, уходившие в иные годы до кулачных боев стенка на стенку. Бандитская же прошлая Марьиной Роща, по одной из версий, восходит к некой девушке Марье, улюбившей атамана разбойничей шайки Илью, бывшего в лакея. волоке. Она ушла с ним в лес, где ярко проявились ее таланты знахарки, прославившая подруга атамана на всю округу. Другая же версия уже саму Марию делает разбойничей атаманшей. Однако ж старинные легенды старинными легендами на свою бандитскую репутацию Марьи Нароча приобрела только в конце XIX века и вряд ли под влиянием фольклора причина была куда прозаичнее и имя ей индустриализация. Промышленный переворот в России привел к бурному росту городов и Москва с десятками крупных и сотнями мелких фабрик как в городской черте, так и за ее пределами была одним из лидеров этого процесса. Село Марьино еще со времен графов Шереметьевых было населено ремесленниками, а теперь ему сам Бог велел превратиться в растущую, как на дружах, фабричную окраину. За 15 лет прирост населения в 4 раза. Разумеется, большинство рабочих с окрестных фабрик снимали со своими семьями даже не комнаты, углы за занавеской. Понятно, что в таких условиях сюда тянулся люд не только рабочий, но и уголовный. В такой обстановке бокобок с ремесленниками традиционных занятий у Марины Рощи процветали и предприятия напрочь нелегальные. Ясно, что поселились они здесь еще до Советов, большим спросом пользовались благодаря близости Сухаревского и Минаевского рынков перепрошивка и перелицовка краденной одежды. Экипажное заведение предоставляло бандитам рысаков, сюда торговали самогоном. Что в годовинной монополии, что в период сухого закона, девочки, промышлявшие на Тверской, тоже любили селиться здесь, экономно и добраться недалеко. Дома они, правда, не работали, но время любили проводить шумно и весело. Короче, нет жизни проще, чем Марьиной роще. Вот тот поток информации, свалившийся на меня, был куда обширнее, чем я смог охватить за те несколько мгновений, что стоял у калитки». А так уж неожиданно прозвучавший в моей голове голос резко его оборвал. «Заходи, гостем будешь». Я крутанул головой в поисках говорившего, и, разобравши поначалу, что никаких слов-то вслух произнесено не было, вновь прозвучавший в моей голове голос исправил эту оплошность. «Не трать что мое время, Мамонт Иванович». «Забыл, к кому в гости пришел?» «Точно». Он же мозголом. Наконец-то пришло понимание, как он все это делает. Ведь я не так уж и давно подобным же образом сумел разглядеть всю подноготную в головах бандитов, завалившихся в будку сапожника. После этого я решительно распахнул калитку и пересек небольшой дворик, заботьте его очищенной от снега и льда. Похоже, что тутошний мозголом не брезует пользоваться прислугой. Сомневаюсь, что он сам махал лопатой, расчищая двор от завалов снега. Я поднялся на высокое крыльцо особнячка, где под широким портиком, поддерживаемым белоснежными колонами, была организована этакая эт кая летняя веранда. Некогда шикарная плетеная мебель из ротанга в ожидании теплых деньков была аккуратно составлена в углу веранды и накрыта непромокаемой тканью. Не я протянул руку, чтобы постучать, дверь распахнулась. На пороге возник пожилой, но все еще крепкий мудрый мужик кавказской национальности, заросший почти до самых глаз, разбойничей черной бородой, однако же в связи с возрастом еще и шой основательно побитой сединой. Голова кавказца была тщательно выбрита аж до зеркального блеска, оволоченный в черную черкеску традиционный наряд горцев с хорошо узнаваемым элементом этого платья, специальные карманчики для пороха с газырями, Превратник мозголома выглядел очень-очень сурово и представительно. э не стой, Ген Крутым низким голосом прогудел кавказец Совсем дом выстудишь ⁇ А с дровами и углем проблемы сейчас. Проходи хозяин и ждет. Я шагнул на топленное помещение, а пожилой горец стремительно закрыл за мной дверь. Ну вот насчет нехватки дров он, конечно, приврал, жара в особняке стояла неимоверная. Так что я сразу упрел даже в своей не слишком-то и теплой шинельке, На дровах здесь не очень-то экономили. Показав, куда повесить шинель, кавказец заставил меня на вытереть заляпанные грязью сапоги и повел куда-то вглубь доме. — Хозяин тебя ждет в кабинете. Произнес он, вышагивая передо мной, Под его могучей фигурой жалобно поскрепали старые, рассохшиеся половицы «Старый он очень, поэтому громко не говорить, не нервировать, не злить». Наставлял он меня, по всей видимости, личный ординарец старого силовика-мозголома, хотя, если судить по возрасту, то он самый натуральный сенька, осененный божественной благодатью ибо никаких силовиков до восстания рабочей черни подлого люда вообще не существовало а всех паху на руси традиционно обзывали осененными сеньками особняк внутри тоже оказался неплох, солидная резная мебель ковры картины однако ж ремонта эти стены давно не видели кое-где растрескались и облупилась штукатурка отклеились обои, облезла краска на и богатые ковры если приглядеться, Местами оказались основательно выширканы. И самое интересное, что хозяина этого немалого особнячка после восстания никто так и не раскулачил. Ведь большинство подобных особняков после семнадцатого года были экспроприированы у буржуйского элемента и заселены черной костью с основательным уплотнением. «А попробовали бы они меня уплотнить?» Раздался немощный каркающий голос, но уже не у меня в голове, а в реальности. Когда дородный обрак распахнул дверь в кабинет, всем мезги петел к чертовой матери!»